Глава вторая. Событие одиннадцатое. Подводная лодка в степях Украины геройски погибла в воздушных боях, в невырытых еще шахтах Донецка. Князь Петр Дмитриевич Пожарский-Меньшой сидел в личных покоях митрополита в Киево-Печорской лавре и смотрел с улыбкой на двух с половиной запорожских гетманов. Улыбка была не с радости, и не смешно ему было нисколько. Страшно было. Гетманы хотели сбросить панов и ляхов. Самостийности хотели. Сами хотели стать панами и ляхами. Ну, не ляхами, а шляхтичами. Суки! Ничего за 400 лет не изменилось. Вернее, наоборот, за 400 лет ничего не изменится. Эти олигархи хотят сами народную кровь пить. Сейчас им ляхи с литвинами мешают. Потом будут мешать москали. Когда это началось? Ярослав Мудрый виноват. Он разделил огромную непобедимую страну между сыновьями на удельное княжество, и они начали усобицу, которая уже никогда не закончится. Мудрый. Понятно, что любой отец хочет оставить сыновьям квартиру и приличную работу. Княжеский терем не худший вариант. Только нельзя путать свою шерсть с государственной. Тебя поставили страной управлять, а ты ее сыновьям раздарил. Много ли надо мудрости? теперь-то что делать? Не Гетман Польный, Станислав Концепольский, враг. Вот они, враги, сидят напротив, уже шкуру делят. Два с половиной Гетманов было по той причине, что Гетман Дорошенко застрял пока в Крыму и послал вместо себя в Киев на слет будущих олигархов полковника Микулу Грызло. Самое интересное, что грызться между собой Гетманы не собирались. Сейчас клятые москали вобьют курву польску и братва поделят между собой многомиллионный народ. Всех ляхов на кол, а имение раздать старшине казацкой. А что делать с теми старшинами, что перешли в католичество и сейчас за ляхов будут биться? Ну или в сторонке постоят, посмотрят, куда кривая вывезет. «Та хай назад перекрестятся!» «А кто не захочет?» «Та дурней нема!» «А если найдутся?» «Тады накал!» «Москаляку-нагеляку» «Знакомо!» и «Иволынская резня предстоит на 300 с лишним лет раньше» «Это уже не русские люди!» «Это хохлы!» «Еще нет этого понятия!» «Еще нет понятия украинец!» «Они называют себя русскими!» «Но они не русские!» «Почти 300 лет польско-литовского владычества коренным образом изменили людей!» Вся казацкая старшина спит и видит, как станет шляхтичами и хлебнет, наконец, вольностей полным горлом. Чем заканчиваются шляхетские вольности? Распадом государства. Целый Сталин понадобился, чтобы вернуть все польские земли в руки поляков. И за это потом станет врагом Польши номер один. Как не допустить образования новой шляхты? Черт! Нужно думать, как разбить огромное войско, что со дня на день подойдет к Южному Бугу. Концепольский уже вышел из Каменца и по пути к Белой Церкви будет переправляться через Южный Буг. Нужно срочно выдвигаться. От Киева до реки километров 200, а то и больше. А вот господам Гетманам сначала нужно узнать, а что будет потом, как делить города и веси. Может, бросить их одних с Сигизмундом разбираться? Не помнил генерал Афанасьев, Чем этот бунт в реальной истории закончился, но видно ничем хорошим, раз про него братский украинский народ песен не сложил. Потом из турецкого плена освободится Богдан Хмельницкий, и у польского писателя Генрика Синкевича появится повод написать свою знаменитую трилогию. «Украина и Польша умоются кровью. Так ведь не получится, на днях в Киев начнут прибывать войска». Много плохо обученных и плохо вооруженных русских людей с плохими командирами. Опять будут реки крови. Только теперь своей. И это с учетом того, что Россия сейчас в огромной демографической яме. Господа казаки, прервал их голдеж по поводу Львова Петр. Давайте для начала справимся с гетманом Станиславом Концепольским. У него порядка 30 тысяч войска, а нас с вами сколько? Мне нужно для вылавливания бежавших и дезертировавших противников тысяч пять казаков. Нельзя дать этим товарищам превратиться в мародерствующие банды. Я выступаю завтра со своим полком к Белой Церкви и потом дальше к Виннице или Хмельнику, в зависимости от того, где будет переправляться через Южный Буг Концепольский. Еще мне нужно пару десятков казаков а Адвуконь, уроженцев тех мест для ведения разведки. Ну, наблюдение за противником. Это первое. А что делать с пленными? Это уже побил Ляхов молодой и горячий Сагайдачный. Пленных я выкуплю у вас и отправлю в Сибирь и на Урал крепить могущество России. А по-простому – работать. Только вы перестаньте шкуру неубитого медведя делить. Силен медведь. И нас намного меньше. Да, в эти пять тысяч должны войти не желающие пограбить самим а опытные и дисциплинированные воины. Банды дезертиров будут при оружии и на чужой территории, будут огрызаться, как и любой загнанный в угол зверь. Все, давайте расходиться, у меня дел полно. И второе, после победы будем земли делить, вот прямо здесь, после того, как Сигизмунд капитулирует.